Глава восемнадцатая Голос Игдрасиля бесконечно повторял забытое мной имя. Кальдер Веран, Кальдер Веран, Кальдер Веран. Звук кружил надо мной многоголосным эхом, показывая картины прошлого, как я сражался ради спасения Руиндара, как погиб у корней мирового древа, уничтожив свой мир. Зачем ты показываешь мне это?» Игдрасиль умолк, но через секунду передо мной появилось зелёное пятно света. «Друг мой, Кальдер Веран, рад, что мы снова можем поговорить», с теплотой в голосе сказал Игдрасиль. Я, конечно, рад тому, что мировое древо приходит в норму. Но кое-что меня настораживает. Игдрасильни, когда они выдёргивал меня насильно в свой пласт реальности, древо лишь предлагает поговорить тем, кто готов слушать. А в этот раз он потушил моё сознание ради беседы. В чём причина такой спешки? Срочный разговор? Я тоже рад тебя слышать. Я ткнул пальцем в зелёное пятно. И видеть. Рассказывай. «Как тебе удалось запрыгнуть на борт и переместиться вместе со мной в этот мир?» — спросил я как можно мягче. Но дерево отвечать на мой вопрос не планировало. «Кальдер Веран, друг мой, я поглотил часть божественной мощи и теперь могу возродиться». Я хотел задать ещё один вопрос, но Игдрасиль не дал вставить даже полслова. В ла стране реальности, в котором погибла богиня Крыс, отлично подходит для моего возвращения. Посади меня в почву у замка, и я смогу расти, не боясь забвения. Из зелёного облака света появилась лоза, которая ты подняла амулет, висящий у меня на шее. В этом амулете заключена божественная сила королевы Крыс. Он позволяет создать карманную реальность, в которую может войти лишь обладатель амулета. Амулет одновременно и ключ, и замок. Посади меня в почву и закрой дверь. Дай мне шанс возродиться в этом мире, старый друг. Ты моя единственная надежда. Я собирался сказать, что теперь меня зовут Дубровский Виктор Игоревич. На сеанс связи резко прекратился, и меня выбросило обратно в замок. Надо мной склонился Грувдар и собирался огромной лапой влепить пощёчину. Даже не думая об этом, предупредил я дроида, открыв глаза. Туа его пасть, грудь судица, зелёный злой, моя хотел прогнать морок. Бас Грувдара громом прокатывался по сводчатому залу, пока он жестами пытался показать сказанное. Знаешь, "Когда ты общался с помощью передачи мыслей, понять тебя было намного проще", сказал я, вставая с пола. "Твоя лишь бы кряктыкать", возмутился Грувдар, сложив руки на груди. "Как скажешь. Кстати, спасибо за то, что пришёл нагу". Проходя мимо, я похлопал здоровяка по плечу. "Ох, высокий же он. После следующей эволюции будет выше 3 м". Пока Грувдар доедал остатки крысы, я направился к выходу из здания. Стоя на ступенях, усыпанных мелким камнем, я заметил, что окружение поменялось. Если раньше облака, трава и даже солнце казались мазнёй пятилетки, то сейчас всё пришло в норму. Пушистые белые облака, яркое солнце и бесконечное зелёное поле, уходящее за горизонт. Рука сама собой потянулась к амулету, висящему на шее. Как только я его коснулся, он засветился и исчез. Какого чёрта? Егдрасиль говорил, что амулет ключ, открывающий путь из этой реальности. И как теперь отсюда выбраться, сейчас разберёмся. Сосредоточившись, я ощутил изменения, произошедшие со мной. Если ранее питомцы, которых я мог призвать, хранились в моей душе, как и ключ от магазина Ибрак, то сейчас появилось несколько отсеков, если их так можно назвать. В одной части располагались питомцы, во второй находился ключ от магазина, а в третьей амулет. Представив, как амулет появляется у меня в ладони, где я ощутил приятную тяжесть, паブリкушка и правда появилась. Когда я представил, что он возвращается в ячейку, амулет испарился и снова занял своё место в пустующем отсеке. Интересно. А если так попытался использовать артефакт, не извлекая его из оттека, и у меня получилось. Портал открылся, и я волон точно так же на чёртово поле. До сих пор не понимаю, зачем Кросолову открывать портал посреди поля. Интересно. Так на меня подействовала божественная энергия от умирающей королевы крыс? Если да, то мне нравится. Даже очень. Ну-ка, иди сюда. Я прикоснулся к рукояти меча, и он также переместился в отсек, где лежал ключ. Занятно. Иду я безоружный, на меня напали, а через секунду все лежат порубленные в капусту, ведь меч теперь всегда будет при мне. Значок зубра и монета также отправились в душевное хранилище. Или духовное. Впрочем, какая разница? Главное, что теперь мне не придётся таскать на себе всё это барахло. Кстати, может, стоит и сердце проклятого закинуть в хранилище? Хотя нет. Вдруг артефакты и правда помещаются в мою душу? Попадет у меня сердце проклятого, оно будет изнутри отравлять меня некротикой и либо уничтожит саму душу, либо изратит её, создав второго лича. А слетать с катушек я не планировал, по крайней мере, не в этой жизни. Помимо всего перечисленного в контейнере с амулетом лежал росток. Росток Игдрасиля. Проклятие. В прошлом мире я бы не задумываясь высадил его в почву, желая возродить друга. Но сейчас... Что-то меня настораживало, я даже не понимаю, что. Я не знаю, как себя поведёт пантеон местных богов, ведь я притащил в их мир нового бога. А конкурентов никто не любит. Хотя мне ли переживать об этом? Мы только что убили королеву крыс. Явно найдутся желающие отомстить за неё. Если я призову их Дерасиль, то он, конечно, может выбесить остальных башков. Но если какой-то мстительный бог захочет поквитаться со мной... то Игдрасиль поможет. Да и я слишком часто пускал всё на самотёк. Но в этот раз подстелю соломку заранее. Кстати, забавно вышло. Игдрасиль возродил меня, чтобы я возродил его. Почесав подбородок, я спустился по лестнице и призвал росток. Крошечный куст размером не больше пяти сантиметров беспомощно лежал на моей ладони. Не могу поверить, что однажды ты опутывал своими корнями целую планету. а теперь превратился в это. Ладно, другого выбора я не вижу. Мировое древо — мой единственный гарант безопасности, ведь на Руфина надеяться не приходится. Тем более я обязан играть силе своей жизнью, — сказал я, выкапывая лунку. И всё же что-то меня тревожило. В голове постоянно крутились сомнения, хотя, казалось бы, о чём можно переживать? Это мой друг, которому я обязан жизнью, а я мешкал. День да и не только мешкал, а как будто говорил себе поступить так, как должно. Дубровский, твоя мать, соберись. На тебе это не похоже, зло сказал я сам себе и поместив росток в лунку, присыпал его землёй. Едва корни их дросиля коснулись почвы, то он увеличился в размерах и за жалкие секунды превратился в небольшое дерево, тёпшные ветви раскинулись в разные стороны и шелестя листвой на ветру. Странно. Реальность карманная, а откуда-то взялся ветер. Как-то многовато странного на сегодня. Я погрузился в транс, чтобы поговорить с Эгдрасирем, но он безмолвствовал. Видимо, потратил много сил на возрождение. Что ж, я не спешу. Можем и попозже пообщаться. У нас впереди целая жизнь, а может, и не одна. Я собирался забрать Груфдара и вернуться в Академию, но Древень сам прибежал, почувствовав конкурента. «Сломайте, бдрожгзиль!» — заорал Груфдар, вырастив в руке десяток острых шипов, которые тут же выстрелили в мировое древо, стремясь его уничтожить. Я не успел ничего сделать. Впрочем, и к Драссирию и не потребовалась моя помощь. Ствол дерева плавно изогнулся, пропуская иглы мимо. «Ты что творишь, пенёк-переросток?» — заорал я, встав на пути Груфдара. «Здорога! Моя прикончить, этот тварь!» — ревел Дендроид, стараясь обойти меня. «Не смей!» — прошипел я, сверля Груфдара взглядом. Я понимаю, что он украл у тебя часть божественной силы, но это не значит, что ты имеешь право его прикончить. Твоя глупец, с дороги!» Груфдар положил руку мне на плечо, стараясь оттолкнуть, но я уже использовал артефакт Зуброва и замер, как вкопанный. «Только через мой труп!» — прорычал я, стряхнув его руку. «Если бы тебе грозила опасность, я бы рискнул ради тебя жизнью. А Игдрасиль подарил мне жизнь в этом мире. Я ему должен, понимаешь?» «Твоя пожалеть!» Эрикнул дендроид и замахнулся, а после передумал, сплюнул и ищет. "Это что сейчас было?" спросил я, почесав затылок. "Нет, я понимаю, шанс впитать божественную энергию на халяву не каждый день выпадает, но" я повернулся к Драсилу и на долю секунды заметил, как на коре от дерева проступило что-то похожее на лицо, а после исчезло. "Не желаешь пообщаться? Думаю, нам есть что обсудить," спросил я у молодого древа жизни, но ответа не получил. Ветви качались на ветру, и со стороны никто бы не сказал, что это бог Руиндара. Тревога никуда не делась, но немного притупилась. После того, как я посадил росток. И раз уж Игдрасиль безмолствует, то пора заняться более важными делами. Прогуляюсь по полю боя, я нашёл труп крысава. Стоя над раззоренным телом, я решил провести эксперимент. Призвал божественный амулет и положил его на землю. После чего из внутреннего кармана достал камень телепортации, ведущий в здание службы безопасности. Зажав его в ладони, я попробовал активировать портал, но ничего не произошло. Зато когда я вернул амулет в хранилище, используя тот же самый камень, я смог открыть портал. Видимо, об этом и говорил Игдрасиль. Без моего ведома никто не сможет проникнуть в этот пласт реальности. Амулет это ключ. В этом мире я видел только два божественных артефакта, но оба впечатляют. Сердце проклятого с бесконечным запасом некротики и амулет, даровавший мне сотни километров плодородной земли. Правда, непонятно, что с ней делать: засеять пшеницей и стать самым крупным фермером в империи или перенести сюда производство лекарств, а вместе с этим и мой собняк. Так больше никто не сможет причинить вреда моим близким. Правда, если меня убьют, они могут остаться до конца жизни запертыми в этой реальности. Впрочем, шансы умереть с наружей значительно выше. Я использовал камень телепортации, открыв окно и зашвырнул в него два куска тела крысово, после чего и сам шагнул в портал. Как только я появился на телепортационной станции, до меня тут же уставились ожелевшие охранники. Бойцы медленно потянулись к оружию, но их остановил Фёдор Лунгин. "Отстать, это набранница из моего отряда". Рявкнул он и подойдя ко мне, обнял за шею так, как будто хотел задушить. Ты какого чёрта вытворяешь? Что это за труп? Это Крысов, сказал я с трудом, сбросив руку своего начальника. Можно закрывать дело. Он мёртв. Фёдор заскрипел зубами, стараясь не сорваться на крик, а после прошипел: Твою мать, Добровский. Он сделал глубокий вдох и продолжил: В кабинет к Трифанову. Живо! Будешь ему всё объяснять, а меня всё это уже достало. Забавно. Фёдор уверен, что для меня это наказание, но я знаю маленький секрет Вадима Инакиентьевича. И секрет заключается не в том, что он пьёт на рабочем месте, а в том, что он нормальный мужик. Постучав в дверь кабинета, я дождался разрешения и вошёл. Внутри оказался только Трифонов в окружении бесконечных стопок бумаг. Вадим Инакиентьевич У меня новости, сказал я, закрыв за собой дверь. О, Виктор Эгерич, присаживайся, радостно сказал Трифонов, а потом задумчиво добавил: А ты чего такой помятый? подсказал я. А кровоavленный, поправил меня Трифонов. Так я это крысу поймал. Как поймал? Живым? вскочив со стула, забросал мне вопросами Трифонов. Побежаете, конечно, мёртвым. На телепортационной станции труп лежит. «Можете проводить опознание и закрывать дело», — самодовольно сказал я, закинув ногу на ногу. О гибели Бакаева и его команды я, разумеется, умолчал. Впрочем, как и о том, что мы добили богиню. Да и про Игдрасиль тоже не стало распространяться, а ещё божественный артефакт. Эх, опять появилась пачка секретов. Ненавижу секреты. Трифонов собирался задать новый вопрос, но я его опередил, начав длинный рассказ. «Итак, Крысов пытался убить меня, но в итоге умер сам», — завершил я слегка изменённую историю. «Виктор Эгерич, любишь ты вот во всякое дерь...» — замялся инспектор. «Во всякие неприятности вляпываться», — Трифонов покачал головой и добавил. «Хорошо, жив остался». Инспектор потянулся к сейфу, сотворил какое-то заклинание и вытащил из него две стопки купюр, которые бросил на край стола. «Держи, тут сто тысяч». Вознаграждение за голову крысово. Хо-хо. Процтарацу Вадимонына Кинтивич расплылся в улыбке я и забрал деньги. Значит так, Виктор Игоревич, твой старший, Фёдор Лунгин жаловался. Говорит, не умеешь работать в команде, субординацию не соблюдаешь. Трифанов поскрёб бороду и добавил: "Впрочем, это для меня ни секрет и не проблема. Ходишь так же служить в пламенном рассвете". починаться напрямую лунги. Ну, на теперь работать будешь один. Пётр время от времени будет подкидывать тебе задания по твоему профилю, а ты сам разбирайся, как выполнить требуемое. А какой у меня профиль? с интересом спросил я. Как какой? Ты маг смерти. Твоя задача убивать на благо империи, Трифанов нарисовал в воздухе руну и сказал. Ну, Седовпровский. Теперь ты однозвёздный рядовой. Поздравляю. Я пожал протянутую руку и вышел в коридор. За спиной послышался крик «Виктор Игоревич, Лунгина пригласи на минутку». А Лунгин всё это время ошивался рядом с кабинетом. Увидев меня с пачками денег и довольной физиономией, Фёдор скрипнул зубами и направился на приём к Трифонову. «Такими темпами скоро я буду командовать Лунгиным, а не он мной». Усмехнувшись, я отправился на телепортационную станцию. «Шустро работают», — подумал я, осмотрев портальный круг. Кровь крысова уже забрали, а следы крови затёрли. Стерильная чистота. Перекинувшись парой слов с привратником, я договорился об открытии портала в академию. Войдя в синеватое окно, оказался на центральной площади. Студенты бесцельно бродили туда-сюда, обсуждая прошедший турнир. Некоторые обращали на меня внимание, Нэтан Толбарис и Вскарялишак, шуршукаясь по пути. Я достал мобилеты и набрал Бажакову. Алексей Палыч, Доброго вечера. О, Виктор Игоревич, радостно воскликнул Большаков. Родной, как у вас дела в академии? Может, найдёте время и заедете к нам на чай? Ульяна всё время вас вспоминает, как бы ни взначай стоял Большаков. Всё хорошо, Алексей Павлович. Ульяне передавайте мои наилучшие пожелания, сказал я, расплывшись в улыбке от накативших воспоминаний о ржи бестии. В гости смогу заскочить не скоро. Прошу понять и простить. Очень много дел. Это печально, с грустью сказал он. Полагаю, вы сейчас звоните по делу. Вы невероятно проницательный человек. Расипалыч, вы что-то слышали о наёмничьем корпусе Ворона? Чёрнокрылы? Да, знаю таких, а что? Есть к ним одно дело, абстрактно сказал я, не желая говорить, что планирую перебить их до того, как они доберутся до меня. А что за дело? Могу я выступить посредником? «Алексей Павлович, очень личное дело. Вы мой близкий друг, но даже вам я не могу рассказать. Надеюсь, моя тайна вас не обидит». Большаков помолчал пару секунд, а после сказал. «Нет, «Э, что вы. Я понимаю. У самого пару раз бывали такие дела, если так можно выразиться. Предупрежу вас сразу. Это очень опасные люди. Готовы взяться за любую работу, на их услуги стоят непомерно дорого. И ради богов не пытайтесь их обмануть». В лучшем случае вас просто убьют, а в худшем...» «Алексей Павлович, я деловой человек, и обманывать не привык», — сказал я и расплылся в улыбке, вспомнив все разы, когда жульничал, играя в карты. «Так как мне их найти?» «На двадцать пять километров в западне Ангарска стоит деревня, называется Култух. Там живет парень, пастух, зовут Тимуром. Найдете его у ручья, черный, он будет пасти овец. Скажете...» Слышал здесь ночи темнее вороньего крыла. Он всё поймёт и отведёт вас куда нужно. Голос Большакова всё время был напряжён, как будто он рассказывает мне страшную тайну. Алексей Палыч, надеюсь, у вас не будет проблем из-за того, что вы мне это рассказали. Виктор Егорович, проблем не будет, если никто не узнает о том, что я рассказал, натянуто засмеялся Большаков. Вас понял? Этого разговора не было. Большое спасибо, я ваш должник. Понятно. Большаков будет в опасности, если хоть кто-то узнает, что он проболтался. Значит, я не буду использовать секретный код, а зайду немного по-другому. Не теряя времени, я переместился в Авангарск и поймав такси, двинул в Кутух. Прибыли на место как раз, когда начало вечереть. Сельчане весело орали песни под звуки гармонии, а вдали одинокий парнишка гнал стадо баранов. Подойдя поближе, я спросил: "Тимур, «А "Кто вас спашёт?" дерзко ответил парнишка, крепче сжав кнут в руке. Мимо проходили бараны, от которых разило навозом и свежей травой. Один баран остановился и с узовом посмотрел на меня. "Глупое животное, иди своей дорогой, если не хочешь, чтобы я тебе рога обломал". Баран, как будто услышал мои мысли, потупил взгляд и пошёл следом за стадом. "Доброский, Виктор Игоревич", представился я. "Впервые слышу", фыркнул парень. «Мы, судя по всему, аристократ. И что аристократу нужно от обычного пастуха?» — спросил парень, поигрывая кнутом. «Забавно. Но сопляк не так-то и прост. Обычные крестьяне боятся заговорить с аристократом, зная, что наши братья обладают дурным нравом и за лишнее слово может запросто убить. А этот вон как держится, да ещё и дерзит». Я достал из кармана мобилет, который забрал у одного из мёртвых наёмников. На их встройстве был выгрызан череп ворона. Я швырнул в мобилет парню. Поймав его, пастух бегло осмотрел предмет и вздрогнул. «Откуда у вас?»